Жаль только, плохо представляя, как он должен выглядеть. И доискалось до сиролиц, Так их называли. Полные отморозки. Они красили волосы в белый цвет, подводили глаза и рисовали на щеках какие-то узоры в виде листьев. Вообще-то зеленые. Или синие. Но издали их художество все одно смотрелись как грязь, за что их и прозвали сиролицами.